Сказка вторая В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. Преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы члены муниципалитета над их головами колышится тяжелая, искусно вышитое шелком знамя города. А рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк и гудит, как хор, поющий в полголоса, торжественно настроенная толпа людей. Над нею, на высоком пьедестале, фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря, мраморными устами. Побеждают только верующие. У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы. Медь на солнце сверкает, точно золото. Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, Глухая работа винта в воде, Звон цепей, свистки и крики. На площади тихо, душно, Все облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов Женщины с цветами в руках, Празднично одетые фигурки детей, Точно цветы. Свистит, подбегая к станции локомотив. Толпа дрогнула, Точно черные птицы взлетела над головами Несколько измятых шляп, Музыканты берут трубы, какие-то серьезные пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево. Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу. — Кого встречают? — Детей из Пармы. — Там забастовка в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную. Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей. Они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми точно какие-то странные зверьки. Идут держать за руки по пяти в ряд. Очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезны, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди, по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает веселую рябью улыбка удовольствия. Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком пред ними склоняются знамена, ревет медь-труп, оглушая и ослепляя детей. Они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад, и вдруг... Как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и с сотнями голосов, но звуком одной груди крикнули. — Вива, Италия! Да здравствует Италия! «Да здравствует молодая Парма!» — гремит толпа, опрокидываясь на них. «Э, вива, Гарибальди!» — да здравствует Гарибальди! — кричат дети с серым клином, врезаясь в толпу и исчезая в ней. В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки. Оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые громкие крики. Все стало праздничным, все ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами. Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловят цветы, приветствуя, и все гремит в воздухе непрерывный мощный крик. «Виво из социализмо!» Да здравствует социализм! Эвива, Италия! Да здравствует Италия! Почти все дети расхватаны по рукам. Они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей. Музыка едва слышна в шуме, смехе и криках. В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу. «Вы берете двоих, Анита?» — Да, вы тоже. И для безногой Маргариты одного. Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб. — В наше время об этом не думали, — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах. — А так просто. — Да, это просто и умно. Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, встряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился. Они смотрели на него серьезно. Нахлобучил шляпу на глаза, развел руки. Дети, прижавшись друг к другу, нахмурились, отступая. Старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь. Горбатая седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и плачет, Отирая красные глаза концом выцветшей шали. Тёмная и уродливая она так странно одинока Среди возбужденной толпы людей. Приплясывая, идет черноволосая генуэзка, Ведя за руку человека лет семи отроду, В деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, А она всё падает ему на лицо — Женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется. Мальчуган смотрит на нее, закинув голову, весь улыбка. Потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают. Высокий человек в кожаном переднике с голыми огромными руками держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана рыжего, как огонь. «Понимаешь, если это привьется, нас трудно будет одолеть, а?» И густо, громко торжествующе охочет и подбрасывает свою маленькую ношу в синий воздух и кричит «Вива Парма!» «Да здравствует Парма!» Люди уходят, уводя и унося с собой детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет. Веселая группа Факина и над ними благородная фигура человека, открывшего новый свет. Факина-носильщики. А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих навстречу новой жизни.